Часть вторая. Уничтожение кораблей и снабжение Имперского флота было большим успехом для флота Яна, но это был лишь первый шаг на пути к грандиозной и куда более страшной битве. Чтобы вымонтировать Рейнхарда фон Ленграма и встретиться с ним лицом к лицу, он должен был продолжить сражаться и побеждать. Это уже само по себе порождало новые проблемы. Чем больше побед он одерживал, тем более грозные противники оказывались у него на пути. Всё это подозрительно напоминало начисление процентов по долгу, и у Йона начало складываться ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. Такие мысли были написаны у Йона на лице, и Юлиан в едва этого улыбнулся. С каждым днём вы всё больше напоминаете нитикуюозафато парола. Юлиан стоял рядом с Йонам, как ни в чём не бывало, словно так оно и должно быть, хотя на деле, несмотря на то, что его произвели в младшие лейтенанты, он так и не получил нового назначения. А значит, формально всё ещё оставался в военном отоше на физзане, а не почтённым Яна. Сам Ян заметил это лишь когда приказал взять курс на Хайнусан. Юлиан, конечно же, всё понимал, но держал язык за зубами. Капитан Фердрико Гренхил ловко решил проблему, заявив, что младший лейтенант Юлиан Минц должен передать адмиралу Яну информацию, собранную на физзане, которая может быть определяющей для принятия стратегических решений, тем самым укрепив положение Юлиана на борту корабля. Юлиан был ей за это благодарен. Ян некоторое время ворчал, но возражения не высказал, в конце концов оставив всё как есть. 1 марта Штейнмец, намного раньше, чем планировал, обнаружил флот Яна. Штейнмец не понимал этого, но Ян хотел, чтобы его обнаружили. И само место, где была сделана находка, было непростым. Ровно посередине между звёздными системами Райгора и Трипура, удалённое от всех известных навигационных путей. Об этом говорили данные, собранные на фиضانне, и они были точными. Мы подтвердили существование чёрной дыры. Её гравитационный радиус равен примерно 9 километрам, но масса составляет 6 на 10 в 26 степени тонн, а радиус опасной зоны, по нашим оценкам, составляет не более 3200 световых секунд или 96 миллионов километров. Тогда, я полагаю, нам не стоит приближаться к ней ближе, чем на миллиард километров. По словам навигатора, флот Яна подошёл к ней вплотную, насколько позволяет безопасное расстояние. Более того, его флот, похоже, занял выгнутое построение, Так что чёрная дыра находится прямо позади него. Что они замышляют? Когда Штайнмец задумчиво склонил голову на бок, начальник штаба, вице-адмирал на языках, рассеял сомнение командира. «Опасная зона, оказавшаяся у них за спиной, ограничивает нас в выборе направления атаки. Мы никак не сможем обойти их. Думаю, в этом и состоит их план». Штайнмец кивнул, манение на языках озвучало логично, а потому убедительно. Штайнмец приказал принять вогнутое построение. Предстоял бой лоб в лоб. В 21.00 того же дня они подошли на расстояние выстрела. Флот Яна первым выпустил по врагу снаполочие света. Имперские корабли дали ответный залп, послав ослепительный каскад в кромешную темноту космоса. Медленно, но уверенно Штайненмец продвигался вперёд, тем самым ставя Союз в невыгодное положение. Флот Союза начал наступление, что Штайненмец успокоил колотящееся сердце, ровным голосом приказав флангам начать охват противников по полукольца. Поворотный момент в битве наступил в 5:32 2 марта, когда силы союза, загнанные в угол полукруглым построением амперцев, внезапно ответили яростным огнём. Через несколько мгновений корабли Йона прорвали центр флота Штайнмецса, рассредоточившись по сторонам и начали давить противника как чёрной дыре. Это было идеальное исполнение стратегии прорыва и охвата. Построение Штайнмецса сыграло против него самого. Правильнее было бы единым кулаком атаковать флот Йона в лоб. Более отчаянный командующий ещё так бы и поступил. Но Штайнмитс был первоклассным адмиралом, а потому поступил по учебнику, выбрав, на свою беду, более безопасный путь. Он не понял, что Ян не бросил все силы на оборону лишь для того, чтобы осуществить эту смелую атаку. Флот Яна взял противника в полукольцо, сконцентрировав непрерывный огонь на одной точке, тем самым толкая несчастного Штайнмитса в гравитационное поле чёрной дыры. Имперский флот, попавший под эту лавину огня, скатывался в смертельные пучины горизонта событий, Бездна с гравитационным полем, напряжённость которого превышала обычные в 600 триллионов раз. Огонь флота Яна был настолько плотным, что корабли противника, пытавшиеся выснуться, взрывались один за другим, превращаясь в светящуюся пыль. Операторы на флагмане Яна Гиперионе радостно кричали, но это лишь заставило их командира удвоить бдительность. «Враг в толу! Вероятно, попытается взять нас в клеще!» Адресат этого сообщения сохранил абсолютное спокойствие, в отличие от того, кто передал эти слова. Я снял свой чёрный берет и взъерошил непослушные чёрные волосы. Когда вы говорите в тылу, о каком расстоянии речь? Рассчитайте время до контакта. Оператор бросился к панели управления, произвёл какие-то вычисления и сообщил, что до контакта осталось плюс-минус 3 часа. Ян кивнул, снова надел берет, спрятав под ним свои непослушные волосы. Тогда у нас есть 2 часа на то, чтобы разбить врага и час на то, чтобы успеть сделать ноги. Звучит неплохо. Небрежным тоном, каким бывало приглашают на ужин после кино, Волшебник приказал своему флоту усилить огонь. Подобно стаду скота, которое гонят с горы, флот Штейнмецса загоняли в зону действия гравитационного поля чёрной дыры, которому его корабли были бессильны противостоять. "Спасите! Нас затягивает!" Эти крики заполонили каналы связи Имперского флота, прежде чем стихли навсегда. Неотвратимая чёрная дыра засасывала флот Штейнмецса. Центральные корабли затягивало вереницей На корабле под бокам, бошущая сила гравитации скручивала и разрывала на части словно бумажной куклы. Ас едва огромные гравитационные волны, они неслись сквозь пространство против собственной воли. Погружаясь в горизонт событий, бывшие линкоры флота Штейн метастановились лишь косками металла и органики внутри же кораблей, которые пытались сопротивляться притяжению чёрной дыры всей максимальной мощностью своих двигателей. Экипаж погибал от разрывов внутренних органов и многочисленных переломов ещё до того, как сами этиленкоры превращались в огненные шары. Это взрывались ядерные реакторы кораблей, влекая их в чёрный туннель смерти. Зрелище поражало воображение, как будто стайка светлячков кружилась в пляске смерти, пока их огоньки не гасли, будучи физически затянутыми в небытие. Победителя охватило ощущение нереальности происходящего, когда они смотрели, как шары гасли один за другим. Половина флота «Штайнмица» навеки канула в лету за горизонтом событий, из оставшейся половины часть кораблей была уничтожена огнём противника. Те же, кому удалось спастись из гравитационного колодца и от атак Союза, а потом вернуться к своим товарищам, составляли не более 20% от прежней численности флота. И эти 20%, будучи отрезаны на цели на атакой Яна, едва сумели отойти на гравитационный радиус и, двигаясь по гиберболической орбите, набрали достаточную скорость, чтобы выйти из зоны досягаемости чёрной дыры. Командирам удалось спасти корабли, но лица у них были бледны, как у мертвецов. Успешно завершив охват противника, Йен решил поменять изначальный план. Он отказался от отступления и теперь намеревался вступить в бой с новой волной вражеского флота, но не из-за того, что велик был шанс получить удар с тыла, а поскольку, собрав воедино все разведданные, они уже знали, что это адмирал Хельмот Рененкамф, не теряя времени, ведёт подкрепление. Я Рейнхард, опасаясь составлять всю работу только на одного Штайнмецса, немедленно выслал дополнительные силы. По плану, в котором разница прибытия сил подкрепления составляла всего 3 или 4 часа, предполагалось, что Ян никак не разобьёт вдвое превосходящего его противника за столь короткое время. Надо отметить, что и сам Реннанкамф очень спешил. "Ну что ж, господин Реннан", пробормотал себе под нос Ян, сократив фамилию, как он не раз делал для собственного удобства. Несколько секунд он сидел в глубокой задумчивости, приложив руку к подбородку, а потом щёлкнул пальцами, но так тихо, что звук мог расслышать только он сам, да и то, и два, и два. Если бы не вера людей, работающих под его началом, его приказы было бы непросто понять и принять. Сделайте три залпы, прежде чем враг войдёт в зону поражения. Затем возвращаемся в звёздную систему Рейгар, но отступаем медленно и организованно. Даже во флоте Яна никто не понимал значения этого приказа, однако никто и не ставил его под вопрос. Прорезав бесконечную тьму тремя бесцельными выстрелами, они начали отступление, словно бы превосходящие имперские силы загнали их в угол. Сперва показалось, что имперцы проглотили наживку и ускорились, но внезапно командующий Рененкамф приказал своим людям отступить, что они неохотно и сделали. Именно тогда Ян, не отрывая взгляда от экрана, приказал контратаковать. Время было подгадано превосходно. Отступление Рененкамфа придало импульс атаки противника, Вспышки света одновременно пронизывали тьму и корабли Имперского флота взрывами озаряя экраны наблюдения кораблей флота Яна. Увидев, как стена света приближается к его флагману, Раданкам передумал вступать в сражение и продолжил отступать. В 13:00, после того, как половина их флота была отброшена, имперцы наконец перестроились, но к тому времени Ян отступил уже по-настоящему. Интересно, почему Врак решил отступить, когда уже заходил на атаку. «Если бы они продолжили движение, может быть, победа осталась бы за ними?» Спросил Юлиан темноволосого молодого гранд-адмирала на мостике Гипериона. Даже для Юлиана это оставалось загадкой. «Рененкамф», — объяснил Ян, — «уже один раз попала в нашу ловушку в битве у Эзерлона, и его флот понёс серьёзные потери». Основываясь на прошлом сражении, Ян пришёл к выводу, что Рененкамф, скорее всего, примет каждую предоставившуюся ему возможность за ловушку и немедленно решит перестраховаться. В ней всяких сомнений, если отступление союза будет выглядеть намеренным, Ренкан в пасти режет острые погони. И вновь многие из десятков тысяч вдов из серод будут презирать меня за то, что я сделал сегодня. Это ноша слишком тяжела для меня. В ад можно попасть лишь единожды. Несмотря на то, как быстро он расправился с двумя вражескими флотами, его глаза были полны скорби. Если Адмиралос ожидна попасть в ад, я отправлюсь с вами. По крайней мере, в аде будете одиноки. Так всерьёз сердце предложил Юлиан. Выражение лица Яна смягчилось. Не говори глупостей, сказал он, горько рассмеявшись. Я рассчитывал послать тебя на небеса, чтобы ты при случае выручил меня из ада и сделал для вселенной столько добра, сколько сможешь. Юлиан ответил, что сделает всё, что сможет, но внутри него бушевала радость от победы Яна. Юноша изучал психологию стратегии тактики. Штайн, и тактики. Штайнемец и Реннкам попали в психологическую ловушку, подготовленную для них Яном. Отнюдь не потому, что были некомпетентными командующими. Он мысленно отметил, что противники определённого уровня и силы могут оказаться наиболее предсказуемыми. "Во флоте я на тебе веёжно жизни не сильно поможет, если вот так сражаться с двумя флотами за день", жаловался по своему обновлению ас Оливер Поплан, которого повысили до капитана второго ранга в комнате ожидания для пилотов истребителей Неперионии. "Знаю тебя", упрекнул его в ответ Иван Конев. Тебе понадобится дюжина женщин на каждую из этих жизней, так что трудно быть в любом случае. Ты не совсем прав. Это я нужен всем этим женщинам, так что умирать мне никак нельзя. Гордо отошёл по план. Что ж, когда тебя не станет, эти женщины просто уйдут к другим мужчинам, у которых свои добродетели. Поставив друга в тупик, Кони широко зевнул.